Это долгое и трудное путешествие, но мы в силах пройти этот путь, и у нас есть надежда избавиться наконец от преследования. Когда же мы очутимся у канала, там не трудно будет найти переправу. Многие наши купцы приезжают вгалию, чтобы продать овечью шерсть прядильщикам и купить разные вещи, которых не найти в Британии. И потом, что, когда мы доберёмся наконец до Британии, будет ли там лучше? А кажемся ли мы в безопасности? спросил Ватрен с явным сомнением, глядя на друзей. Боюсь нет, ответил Амбразин. Я ведь уехал оттуда много лет назад, и я не намерен питать пустые надежды. Остров был предоставлен собственной судьбе в течение полувека, как вам известно, и многие местные властители продолжали воевать друг с другом. Но я надеюсь всё же, что какие-то признаки цивилизации сохранились в наиболее крупных и важных городах, особенно в том городе, который возглавлял сопротивление вторжению с севера. Это Корвете. Туда-то мы и направимся, хотя для этого нам придётся пересечь почти весь остров с юга на север. Никто не произнёс ни слова в ответ на пояснение старого наставника. Все эти люди были родом из Средиземноморья. А теперь они очутились в бесконечных пространствах жгучего холода. Снег покрывал всё белым одеялом, пряча и лик земли, и границы между небом и землёй. Сама природа диктовала тут правила жизни. Сама природа ставила препятствия и барьеры в виде рек, гор и бескрайних лесов. Они продолжали путь, двигаясь вперёд целыми днями, А иногда и ночью, если то позволял свет луны, они спускались по течению великой реки, уносившей их дальше и дальше на север, и небо над ними было невероятно чистым и холодным, а ветер становился всё реще. Аврелий и его товарищи соорудили себе грубые туники из овечьих шкур. У них отрасли и бороды, и волосы И с каждым днём они становились всё больше похожи на варваров, населявших здешние земли. Ромул рассматривал пейзажи со смешанным чувством восторга и испуга. Эта бесконечная пустыня наполняла его сердце страхом. Иногда он даже жалел о том, что покинул Капри. Он вспоминал яркие краски острова, море, ароматы сосин и ракитника. мягкую осень, похожую на весну. Однако мальчик изо всех сил старался скрыт своё настроение, понимая, каким опасностям подвергались ради него его друзья, осознавая всю силу их самопожертвования. Но именно готовность боевых товарищей жертвовать собой ради него и становилась для Ромала уже почти невыносимым грузом. С каждым днём, оставшимся позади, Он всё сильнее чувствовал, что цена, которую они платят, уж слишком высока, что она не соответствует той цели, которая предположительно могла быть достигнута. Цели, суть которой, как полагал мальчик, ни одному из них не была понятна до конца, кроме Амбразина. Мудрость старого наставника, необъятность его знаний о мире и природе никогда они переставали удивлять Ромула. Однако таинственные глубины этой личности вселяли при этом неуверенность. Когда угас всплеск бурной радости, вызванной обретением свободы, Ромул ощутил опасение и даже отчасти вину по отношению ко всем этим людям, связавшим с ним свою собственную судьбу. Они служили суверену, не обладавшему ни землями, ни народом, они служили просто нищему мальчишке. которых никогда не сможет отплатить им за всё, что они сделали. А Ватрен, Бацят и прочие на самом деле всё крепче привязывались друг к другу, и не из-за того, что стремились достичь какой-то цели, не из-за того, что вынашивали какие-то планы по счастью собственного будущего, а просто потому, что им было хорошо вместе. Они снова держали в руках оружие и были на марше, Вот только состояние командира немного тревожило их. Они не понимали, почему у Аврелия зачастую бывает такой отсутствующий взгляд, такое задумчивое выражение лица, и не знали, как можно с этим покончить. И Ливия тоже тревожилась, но по более личным, интимным причинам. Как-то вечером, когда Аврелий стоял один у поручной лодки, Глядя в серые воды Рейна, Ливия подошла к нему. "Ты чем-то встревожен?" спросила девушка. "Как всегда, мы ведь приближаемся к совершенно незнакомым нам местам". "Не думай об этом. Мы все вместе, и мы готовы встретиться с будущим, каким бы оно ни оказалось. Разве тебя это не успокаивает?" Вот, когда вы с Ромулом остались одни в горах, я просто обезумела от страха. Я пыталась мысленно следовать за вами, повторяя каждый ваш шаг. Я представляла, как вы там пробираетесь через леса, полные опасностей, а по пятам за вами гонится твой злейший враг. А я думала обо всех вас, и о тебе в особенности. Я просто не мог выбросить тебя из мыслей, Ливия. Меня, повторила Ливия, заглядывая в глаза Аврелию. Я всегда думаю о тебе. Я всегда желаю тебя с того самого момента, как впервые тебя увидел, когда ты купалась в том ручье в Опенинах. Ты была похожа на лесное божество, и постоянно страдал, когда мы разлучались, каждую минуту. По спине Ливии пробежал холодок, хотя северный ветер был тут и ни при чём. Просто она как бы взглянула на долю мгновения в душу Аврелия. Так просто заговорившего о своих чувствах. Но почему ты скрывал это? спросила девушка. Почему ни разу не дал мне понять, как ты ко мне относишься? Почему постоянно отталкивал меня, когда я пыталась сказать о моих чувствах к тебе? Почему ты закрывал передо мной своё сердце? Моя жизнь ничего не значит без тебя, Аврелий. Конечно, я тоже была не права. Я полюбила тебя сразу, как только увидела. Но пыталась скрыть это даже от самой себя. Мне хотелось быть сильной, упорной, бесчувственной. Я думала, что любовь сделает меня слабой и уязвимой, а жизнь давно научила меня тому, что показывать свою слабость слишком опасно. Я совсем не хотела отталкивать тебя, сказала Врыль. Я не боялся открыться тебе. Я боялся другого, того, что ты можешь увидеть во мне. Ты ведь не знаешь, что происходит в моём уме, в каком оду я пребываю, как мне приходится сражаться с призраками. Разве могу я связать себя с другим человеком, если я раздвоен внутри? Если я боюсь, что в любое мгновение могу вспомнить нечто такое, что сделает меня совсем другим человеком, незнакомцем для самого себя, ненавистным и презренным незнакомцем. Ты понимаешь, что я пытаюсь объяснить. Ливия опустила голову на плечо Аврелия и взяла его за руку. Этого не случится. Ты тот человек, который сейчас стоит рядом со мной. Тот человек, которого я полюбила. Я смотрю в твои глаза и вижу доброту и великодушие. Меня не интересует, что может таиться в твоём прошлом, чем бы оно ни было. Аврелий выпрямился и мрачно посмотрел на девушку. В чём оно не было? Да ты знаешь, о чём говоришь. Я говорю, что люблю тебя, солдат, и всегда буду любить, что бы судьба ни препослала для нас. А любовь не боится ничего. Она даёт нам храбрость встретиться с любыми препятствиями на пути, даёт силы справиться и с болью, и с разочарованием, и перестать серзать себя. Я хочу знать только одно. Чувствуешь ли ты ко мне то же самое, что я к тебе? Аврелий привлёк девушку к себе и поцеловал, жадно и страстно, и обнял её так, словно его тело должно было сказать Ливии всё то, для чего легионер не находил слов. "Я люблю тебя, Ливия", сказал он. "Люблю больше, чем ты можешь себе представить. И тот жар, что сейчас горит в моей душе, мог бы растопить весь снег и лёд, что окружают нас. И даже если против нас восстанет целый мир, если в моё будущее Точно такая же загадка, как моё прошлое. Я всё равно люблю тебя так, как никто больше не полюбит в этом мире или в нём. Ином... Но почему сейчас? спросила Ливия. Почему ты решил сказать это именно сейчас? Потому что здесь ты постоянно рядом со мной, и потому что одиночество стало для меня нестерпимым среди всей этой ледяной воды и в тумане. Поддержи меня, Ливия, дай мне силы поверить, что никто и никогда не разлучит нас. Ливия обхватила его за шею, и они прижались друг к другу ещё крепче, а ветер расплёл их волосы в единое тёмное облако, кружившееся в слабом зимнем свете. Приближался конец их плавания, и лодочник тревожно всматривался в льдины, всё чаще появлявшиеся на поверхности воды. "Похоже, твои страхи оправдываются", заметил Абразим, подойдя к нему. "Река замерзает. Похоже на то, кивнул лодочник. Нам их счастью уже почти добрались до места. Завтра ближе к вечеру мы бросим якорь. Я знаю одного торговца из германского порта, что на восточном берегу. Он мог бы доставить вас к устью реки, но боюсь, вся навигация остановится, пока река не очистится снова. Но ведь это случится только весной, правда? Не обязательно. На зиме тоже случаются сильные потепления. Вы могли бы найти пока место для жилья и подождать какое-то время. Кто знает, может этот лёд продержится совсем недолго, а тогда вы сможете продолжить путь на другом судне до самого океана. А там один день хорошей погоды, и вы в Британии